Глава 14. Сантильяна посещает поэта Нуньеса. Каких особ он там встретил и какого рода речи там говорились. Однажды, после обеда, мне пришла охота навестить поэта обеих Астурии, так как я весьма любопытствовал узнать, как он живет. Я направился в дом сеньора Бельтрана Гомеса Дель Виверо и спросил Нуньеса. Он больше здесь не квартирует, ответил мне лакей, стоявший у входа. И прибавил, указывая на один из соседних домов. Вот где он теперь живет. Он занимает флигель во дворе. Я направился туда и, пройдя по двору, вступил в покои совершенно голыми стенами, где еще застал своего друга Фабрисио за столом с пятью шестью собратьями, которых он в тот день угощал обедом. Они уже заканчивали трапезу, а потому находились в самом разгаре диспута. Но едва они меня заметили, как шумный разговорок сменился глубоким молчанием. Нунис с любезным видом бросился меня встречать и воскликнул. «Вот сеньор де Сантильяна, соблаговоливший почтить меня своим посещением, окажите же вместе со мною «Уважение фавориту первого министра!» При этих словах все сотрапезники также встали, чтобы меня приветствовать, и во внимание к титулу, данному мне Нунисом, очень почтительно со мной раскланялись Хотя мне не хотелось ни пить, ни есть, я не мог не усесться за стол вместе с ними и не отвечать на здравицу, провозглашенную в мою честь. Так как мне показалось, что мое присутствие мешает им продолжать непринужденную беседу, то я сказал им, — Сеньоры, мне сдается, будто я прервал ваш разговор. Пожалуйста, продолжайте, а не то я уйду. — Эти господа, — сказал тогда Фабрисио, — говорили об эфигении Еврипида. Бакалавр Мелькер де Вильегас, перворазрядный ученый,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 Поймите все нетерпение, переживаемое вождями, желающими поскорее довести свое предприятие до конца и вернуться в Грецию, где они оставили все самое дорогое — богов, своего очага, жен и детей. Между тем злобный противный ветер задерживает их в Авлиде, словно гвоздями прибивает их гавани, И если он не переменится, то они не сумеют осадить Приама в город. так ветер составляет весь интерес этой трагедии. Я становлюсь на сторону греков. Я присоединяюсь к их замыслу. Я хочу только одного — отбытия их флота. И безразличным взглядом смотрю на Эфигению в опасности. Ибо ее смерть — это средство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 и удалились, наевшись и напившись до отвала. После их ухода я спросил фабриссио почему он больше не живет у своего казначея, и не поссорился ли он с ним. «Поссорился?» — отвечал он. «Боже, меня упаси! Я теперь больше прежнего дружу с сеньором Доном Бельтраном, который разрешил мне поселиться отдельно».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 и не могу удержаться чтобы не поздравить тебя вновь с успехом твоей последней трагедии все восемьсот драм великого лопы не принесли ему и четверти того что дал тебе твой граф де сальданья